Формат концерта определен, начиная с организационных подробностей шеф, двухчасовое шоу. Участвуют все четыре главных музыкальных агентства страны. Никто не отказался. Исходя из среднего времени исполнения композиции в 5 минут, за час на сцене могут выступить 12 исполнителей. Учитываем время на технические зазоры между песнями, время на работу ведущих, объявляющих название песен, получаем 10 исполнителей в час. Два часа, 20 человек. Делим их число на число агентств, получаем по 5 исполнителей от агентства. Я понимающе киваю в ответ на эти бесхитростные расчеты. Похоже, Сэнхён решил посвятить меня в тонкости профессии. Это хорошо. Хоть я это знаю, но пусть. Начал он с простого. Может потом расскажет то, чего я не знаю. Главное, чтобы рассказывал. Три новые композиции с высокой долей вероятности уже есть, продолжает говорить шеф. Идеально было бы, чтобы все пять до этого нигде раньше не звучали. Уверен, что в других агентствах больше двух новинок за раз не покажут, а так бы мы их просто затоптали. Я дал задание своим штатным композиторам и песенникам, но процесс сочинительства непредсказуем, сама знаешь. Если не выйдет, добавим из старого репертуара, ничего страшного. Я опять киваю, соглашаясь с ним, что три новинки вполне себе нормально. «Что у вас с Лихерин?» – спрашивает меня Санхен. «Как репетиции?» Пожимаю в ответ плечами. Начинаем репетировать солнце ним. Думаю, проблем не будет. Мастерство Херин на высоте и продолжает расти. Президент кивает с довольным видом. Ну да, как исполнитель она растет. А вот сама она… Печалька. Печалька для меня. Последний раз, когда я ей ноты и диск со своей рояльной партией передавал, посидели мы вместе с ней немножко в буфете агентства. Перед этим были обнимашки подруг, радость встречи, улыбки. Херин показывала на телефоне свои новые фотки с репетиций, с выступлений. Я сидел, смотрел, слушал и ощущал, что не попадаю в этот праздник жизни. Фоток у меня новых нету, ибо как-то не увлекаюсь подобным занятием. Да и не с кем, собственно, фототься. Рассказать интересного тоже нечего. Не о том же, как я с короной собачусь рассказывать. Вот сейчас, после съемок шоу, появилось о чем рассказать, но, честно говоря, особо как-то не тянет. Не очень мне нравится, как закрутилась эта история. На виду одно, а в действительности, внутри, совсем все по-другому. В общем, стеночка между мной и Херин – которую я ощущал раньше, никуда не делась. И даже подаренный мною браслетик, который она надела навстречу, не помог избавиться от этого грустного чувства. В итоге, Лихерин, прихватив с собой ноты, убежала довольная жить своей новой яркой жизнью. А я остался уныло размышлять над вопросом «Почему так?». Попечалившись, решил, что на меня опять надвигаются месячные, и моя хандра от этого. «После концерта нужно будет вплотную заняться ее репертуаром», – говорит Санхён. «Думаю, программа на полный концерт принесет неплохие заработки вам обеим». Сказав это, Санхён молча смотрит на меня, ожидая, что я скажу. Но пока я думаю над ответом, вперед меня влезает Кихо. «Господин президент», – говорит он, – «у короны запланирован камбэк. Сейчас работы над этим приостановлены из-за занятости Юнми». А если она после концерта займется другим проектом, то камбэк окажется под угрозой срыва. Сэнхён задумывается над его словами. «Мы можем его перенести», – спрашивает он у Кихо, имея в виду срок. «Но ведь уже объявлено, господин президент. Фанаты уже ждут». «Сделаем заявление от агентства», – предлагает Сэнхён. «В связи с занятостью исполнительницы Агдан, камбэк группы Корона переносится на другую дату, и все». Тогда корона не попадет на полугодовое шоу в Олимпик-арена. Карина. да!» – вспоминает о таком казусе президент. «Солнце ним», – говорит Кихо. «Бюджет Банни Стайл уже расходуется. Потрачено примерно треть всех денег. Если перенести камбэк группы, то может случиться так, что они окажутся выкинутыми на ветер». «Да, там уже составлено расписание на участие в шоу в промоушен», – кивает, вспомнив еще одно обстоятельство Санхён. Это будет много крика и много убытков. Хорошо, Кихо, я тебя понял. Поднимает он опущенную было голову и вновь обращается ко мне. Юнми, ты слышала? Нам нужно будет более точно посмотреть твое расписание и как оно стыкуется с общими планами. Возможно, все не так страшно, как тут нам обрисовал господин Кихо. Санхен смеется, Кихо вежливо улыбается. Ну, отсмеявшись и подняв глаза к потолку, припоминая, Вроде бы все. Опустив глаза, он берет со стола свой блокнот и, открыв, заглядывает в него. «Да», – говорит он, пробежав глазами по страничке, – «все вопросы с Юнми обсуждены». Закрыв, Сэнхён кладет блокнот обратно и смотрит на меня. «Будем готовиться к концерту, так хочется жить». «Юнми, хорошенько постарайся. Он происходит исключительно благодаря тебе. И это очень важно для тебя». Как вы сказали? Удивленно спрашиваю я. Что? Не понимает президент. Что я сказал? Так хочется жить? А, это! Утверждено официальное название для концерта. Так хочется жить! Ты не слышала? Юн Ми. сан куда-то пропадает вместе с Кихо и со своим кабинетом. Перед моим внутренним взором встает картина небольшой сцены в углу кабака. «Мои парни с инструментами в руках». И Колян с гитарой через плечо, наклоняясь к микрофону, проникновенно произносит в него первую строчку «Ты знаешь, так хочется жить». Колян не был нашим главным солистом, но эту песню исполнял всегда он. Она у него всегда получалась настолько душевна, что каждый в зале, к концу его исполнения, впадал в есенинскую ситцевую грусть, задумываясь о смысле своей жизни. Ну уж это я точно переведу. Сдохну, но переведу. Такие вещи нельзя забывать. Где мой телефон? А в это время в кабинете Санхёна Юнми спрашивает Санхён с удивлением, смотря на замершую девушку. Та не отвечает, смотря сквозь него куда-то вдаль, на что-то видимое только ей. Юнми, все в порядке? с беспокойством повторяет вопрос Санхён. Юнми в ответ наклоняет голову к плечу, словно к чему-то прислушивается, продолжая смотреть расфокусированным взглядом. «Нужно похлопать по щекам!» – предлагает Кихо и подается вперед, намереваясь осуществить свое предложение. «Погоди!» – приказывает Цэнхён, хватая его за протянутую руку. «Подожди!» С минуту он вместе с Кихо смотрит на неподвижно сидящую Юнми. Наконец она оживает. Вздохнув, она выходит из неподвижности. Внезапно, быстрыми движениями, достает свой телефон, выдергивает из него стилус и начинает быстро-быстро тыкать им по экрану. Сэнхён переглядывается с Кихо и, смотря на него, подносит к своим губам указательный палец. Tss! тихо шипит он. Юнми заканчивает набирать на экране текст и, отставив в сторону зажатый в руке телефон, еще раз пробегает глазами записанное опускает руку и натыкается на два внимательных взгляда. Оглядевшись по сторонам, Юнми конфузится. «Простите», — говорит она, — «просто мне в голову пришла песня. Знаете, лучше всего записывать сразу. Если этого не сделать, то обычно музыка и слова куда-то деваются». «Почему ты плачешь?» — задает вопрос Санхён, ничего не говоря по поводу объяснения. «Плачу?» — не понимает Юнми. «У тебя текут слезы». Юнми проводит рукою по своей щеке. «Действительно», – удивленно говорит она, смотря на мокрые пальцы, – «слезы».